Глава 8 Оказалось, то, что я посчитал бывшим вторым ярусом крепости и теперь стало внутренним двором крепости, до катастрофы было крышами внутренних построек, на которые и лег слой грунта, нанесенного вселенским наводнением. Проходы под землей были только вдоль крепостных стен, образуя полости бывших построек. К центру внутреннего двора крепости сплошной завал грунта, спрессованного за десятилетия до каменной твердости. Крыши и перекрытия продержались достаточно долго, сгнили и рухнули лишь тогда, когда нанесенный стихией грунт уже слежался и держался над моей головой сам по себе, как своды пещеры. Вот по вытоптанным костяными ногами тропам мы и спускаемся в истинно под пол крепости. Бродяки еще не видать, сказывается обширность подземных галерей башни скорби, вырубленных в скалах. А старик поясняет, что не вырубленных, а приспособленных под нужды стража естественных галерей, сообщающихся пещерных пустот под башней. Юноша, одаренный к огню, зажигает оранжевый шар света и смущенно улыбается. Шар должен был бы быть много светлее оттенком и много ярче по свечению. Неуч. Тоже, наверное, зачет сдавал барашкам, завернутым в бумажку, если вообще учился. Хотя, все мы учились чему-нибудь да как-нибудь. Потому в манагеров и кое-какеров выучились. Бродим по подправленным руками человека пещерам. Бродяг все еще нет, и ничего интересного нам не попадается. Только мусор и труха. Пинаю остатки двери, осколки досок, которые висели на ржавых петлях. Хм. «А древесина не сгнила? Что же тогда казармы стражи, полны хлама? удивляюсь я. «Неужели бродяги так осерчали на свою утварь, что разгромили тут все?» Никто мне не ответил, даже старик, хотя я думал, что он знает все. «А вот и сундук мертвеца», — усмехаюсь я. В тупиковом, но широком и мощенном камнем ответвлении пещер имеются две окованные медью и, самое главное, целые двери. «Оружейная и комната смотрителя скорби», указывает старик на двери с крюченными пальцами. «Смотритель главный в крепости?» спрашиваю я, разглядывая двери. «Главный глава башни скорби! А смотритель — это смотритель», пожимает плечами старик. «А, ну так бы и сказал. Теперь-то все сразу ясно стало. Теперь я понял, почему бродяги не вынесли эти двери на ушах, которых... Ушей у них и нет, кстати. Кстати. А смотритель, похоже, так там и сидит, усмехаюсь я. Ну-ка, ребятки, все отошли за угол. Этот урод вам не по зубам. А вот мне очень хочется понять, что это за сущность такая. Слышь, смотритель, иду на вы. Вежливо и вкратчиво стучу броневыми наростами на костяшках пальцев в зеленые полосы меди на двери. «Тук-тук, я почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Но только я ее вам не отдам, потому что у вас документов нет». Ответный вой впечатлил. От обычного высокочастотного воя бродяг поджилки тряслись и кровь леденела. А вот от из этого помещения стены вокруг пошли низкочастотным гулом. «Круто, че?» Дверь распахивается. Ее оторвало от стены, но она не падает. Непонятно почему. И смрад, да еще какой! За все эти десятилетия запертого помещения с разлагающимся трупом и гниющими предметами и припасами внутри. Ого! Да ты крут, дядя! Таких бродяг я еще не видел. Лич! Умеет колдовать. Вон как неестественный мрак за ним тянется, клубится. Смотри-ка, и шлем на голове, и доспех на плечах, и даже меч в руке. Глазницы горят огнем, да каким-то настолько ужасным, что даже мне сыкотно. Потому я решаю не играть с ним в благородных мушкетеров и отважных гладиаторов, а вот поиграть в молодого очкастого волшебника самое время. Кричу «Аспекты электропатронума!» и бросаю в него с левой руки самый банальный шар огня. Спрессованный и перегретый до высокотемпературной плазмы вонючий воздух. И сразу же с правой штык. Без особой силы и ускорения, без замаха руки, одним скручиванием запястья. Это же штык. Как знал, как знал. Урод играющий отбил мечом, как гля, сгусток плазмы. А вот налетящий кое-как нож уже не успевал среагировать. Или не хотел. Что мертвому нож? Плюнуть и растереть. Сплевываю, развожу руками, будто охватываю помещение руками, бормоча «Стерилизация! Диспансеризация!» Свожу руки, собирая весь этот смрад перед собой в сухой остаток, спрессовываю его в комок с криком Шакилонил! Баскетбольным броском, как будто бросаю мяч в кольцо, забрасываю этот комок во тьму тоннеля, куда мы еще не ходили. И, наверное, не пойдем. «Еще раз сплевываю, растираю ногой и подбираю штык, и странный накопитель заодно. Это от досады я плююсь. На пальцах бродяги были вполне себе симпатичные перстни с довольно заметными камнями. А золотые драгоценные камни достаточно инертны, чтобы без изменений перенести века сосуществование с этим трупом. Но штык перевел в прах вообще все» и еще неизвестно, можно ли использовать или продать этот странный накопитель. Обидно, понимаешь, но я достаточно крепко струхнул для того, чтобы упустить этот момент из внимания. Да и возня с неизвестным видом сущности, с совершенно непредсказуемыми тактико-техническими характеристиками могла выйти боком. Жахнул бы в меня чем-то из арсенала неведомой мне магии давно-давно мертвых. Поминай, как звали. И подвиг свой я так и не смогу совершить. И любовь лишь будет с тоской вспоминать, какой у меня был конец. Бесславный. Так что лучше так. Быстро и эффективно, чем долго, зрелищно, эффектно, но с моим растерзанным трупиком в итоге. Нет бродяги, нет проблемы. Обхожу прямоугольник, раскорячившийся между полом и стеной выбитой дверной створки, вхожу в провал кабинета смотрителя. И удивляюсь. Ожидаемой мерзости нет. Просто нет. Есть красота рабочего кабинета скромного генерала в отставке. Стол, заваленный книгами и свитками, горящие свечи, тщательно заправленная узкая койка в углу, рядом платяной шкаф, одну стену целиком скрывают книжные стеллажи от пола до потолка. До того стало мне неловко, что шаркаю ногами по полу, как будто вытираю их о несуществующий коврик в дверях. На столе раскрыта книга, рядом малахитовая чернильница с пером в ней. Чудно ей-богу, нежить-то Достоевским оказался, мыслителем, интеллигентным. А тут, понимаешь, приходят дерзкие гапари, грубят, шумят. Сущность справедливо возмутилась, что потревожили ее покой, загудела. Да и сгинула в неравном бою один на... сколько нас там было? Семеро? И оба в валенках? «Ай-яй, нехорошо я поступил, нехорошо! Ай-яй, нехороший, невоспитанный человек! Редиска прямо!» Руки сами тянутся к книге. «Не тронь!» — кричит старик. Они все шестеро сунули голову в дверной проем, но входить реглись. «Поздно. Книга от моего прикосновения течет невесомой мельчайшей пылью, за ней чернильница, свитки, сам стол... Осыпаются шкафы и книги. Вновь стало темно. Свечи осыпались тоже. «Что это было?» — спрашиваю я, когда поток льющегося из меня мата иссяк. «Смотритель силой своей воссоздал вокруг себя привычную ему обстановку и поддерживал ее самой сущностью своей. Не стало смотрителя, вот все и обратилось в то, чем и было. В прах!» — ответил «Старик?» зажигая на вершине своего посоха мутный кристалл, похожий на кусок льда, смерзшегося из не очень чистой воды. «Ты палочку эту где подобрал?» — вкрадчиво спрашиваю я. Старик же в подполье пришел с голыми руками. А где и когда он успел затрофеиться, я как-то не заметил. «Посох — магический штука редкая, значит, и дорогая». Проикал, блин. «Там нет больше!» качает головой хитрый старикашка. «Опять врешь», — вздыхаю я. «Ладно, дерево, книги, свечи, понятно. Но малахитовая чернильница просто не могла вот так вот обратиться в прах. Это очень долговечный камень». «Могла, если ее изначально не было. Видимость лишь одна», — качает головой старик, тыкая в углы комнаты светящимся камнем на вершине своей палки, освещая их. «Как жаль!» «Надо было осторожненько прочесть открытые страницы книги. Упустили такой шанс прикоснуться к давно минувшей эпохе». «Пожимаю плечами. Подумаешь?» «Тебе это настолько важно?» — спрашиваю старика. «Прочитать давно мертвое о давно мертвых?» «Сия загадка жизнеполагающая для меня», — бормочет старик. «Тут мой предок служил и голову сложил». «Преемственность поколений. Достойно!» — киваю я. «Для того, чтобы поднапрячься. Синематограф-ретроспектив. Умник умер. Да здравствует умник!» Проецируемая из моего наруча голограмма воссоздает обстановку в кабинете такой, какой я ее запомнил. Вот и стол. И открытая книга. Старик смотрит на меня немигающим взглядом под слеповатых глаз. «Старый! Время!» — рыкнул я. — Читай, пока иллюзия не развеялась. Я этих строк прочесть не могу. Старик наклоняется прямо к самой раскрытой книге, чуть не упираясь носом в голограмму. Пальцами натягивает себе веки, наводя резкость своих глаз. От старости утративших остроту, бормочет себе под нос. Не слышу. Пожимаю плечами, тоже бормочу, колдуя. — Громогласно, организус! Голос старика теперь усиливается моими интегрированными мощностями, по кабинету текут строки голосом ушедшей эпохи, дважды ушедшей эпохи. «Не остались. Участь их незавидна, как и наша, как и полусотнях Зара. Не думаю, что Ралш, какой бы искусный маг бы он ни был, сможет спасти главу от нашей всеобщей участи». Вот и дальногляд показывает, что он укрыл отряд в выработках вместе с мятежными каторжанами. Теперь понятно, почему они бунт подняли. Умышленно ли? Либо просто сошли с ума от грядущего? Теперь уже не важно. Дальногляд уже видит волну до облаков. От такого не спастись. Смеюсь над Ларпом, и он надеется остановить эту волну своим ритуалом. Старик зашелся в кашле до слез. Что, старый? спрашиваю я. Магларб, мой предок, срывающимся голосом говорит старик. Он не сдался, боролся, хотя даже смотритель чести малодушно укрылся в собственной обители. Твой предок крут, кивнул я. Читай дальше, старик. Потом поплачем об умерших. Это чудовищно. Волна сбивает скальные пики, как разыгравшийся ребенок сосульки. Накрыло ущелье. Теперь истинно скорби. И я оскорблю и она тоже. — Это ужасно! — прошептал за моей спиной один из прилипал. — Своими глазами видеть надвигающийся конец света. — Но при этом записать для нас потомков достойно, — гудит другой. «Ворота скорби сносит, как будто крепь, возведена из птичьих перьев», прочитал старик и примолк. Потом продолжил. «Тут пятно, клякса, сложно разобрать. Что-то похожее...» Почерк стал неразборчив. «Да, он пишет, что удивлен. Хвалит ларпа, моего предка. Мой прапрадед смог остановить волну потопа». «Ха!» «Ха-ха! ха Вот почему башня скорби стоит! Он укрыл ее каким-то щитом. Да, их накрыло потопом, как и всех, но не смыло в ущелье, как ворота скорби. Ха-ха!» «Дальше что?» «Легонько пихаю старика. Да, собственно, и все. Вот тут написано, что все одно никому не выжить. Пишет, что хочет, и все, что хочет». «Остальное на другой странице». «Ну и ладно», — киваю я, погасив голограмму. «Что он хотел, уже неважно. Заодно и выяснили, почему так мало бродяг в крепости оказалось. Остальные в ущелье, в шахтах». «Только мне так и не ясно, почему бродяги-стражи были такие слабые», — бормочет старик. «Я морщусь». «Ничего себе слабые!» — воскликнул Пизань. «А должны были быть многократно сильнее», — ворчит старик. «Будем считать, что повезло», — говорю я, и опять морщусь. «Может, пришли мы в удачное время. Месячное у них, либо еще какая неприятность случилась». Кругом смешки. «Может, туман нам помог», — заявляю я, и, взяв старика за плечи, мягко, но настойчиво веду его, точнее, источник света от его палки, к выходу. Ну, там от сырости, да от влаги, кости их размягчились. Старик упирается, поворачивается ко мне с широко распахнутыми глазами и открытым ртом вдыхает воздух. Вдыхает еще и еще, не выдыхая, настолько он возмущен моими словами. Вижу, как дудочник тоже широко открытым ртом вдыхает воздух. Стали менее прочными, мозги или что там у них в черепушках отсырели, коротят. Продолжаю я нести откровенную пургу. Дудочник взорвался хохотом, да таким, что держится за живот, сложившись пополам. Задыхаясь, со слезами на глазах ржет выплевывая слова: Размягчились от сырости! И опять ржет, аж захлебываясь. Я опять морщусь. Ну, бедная у меня фантазия. Не могу я так вот на лету придумать умную и логически связанную легенду прикрытия собственной коррекции поведенческих моделей этих костяных роботов. Да и смотритель на меня осерчал не за то, что потревожил его покой, а разозлился за перехват управления над его поднадзорными. Но вот сам этот урод, не знаю, какого он ранга и звания в иерархии мертвяков, повелитель ли нежити, а ли просто старший бродяга, хер-майор Костеногов, Так вот он мне оказался совсем не подвластен. «Что ржешь, как жеребец в стойле?» — выговариваю я дудочнику. «Тут еще под десяток мертвяков неумерших шкерятся где-то. Там они, — отмахивается дудочник, — за решеткой стоят. Даже после смерти не обрели свободы». Настолько меня это обстоятельство заинтересовало, что сам сходил, посмотрел. В самом деле тянули сухие мумифицированные руки на свет Сквозь толстые прутья отполированной ими же стали решеток беззвучно разевали челюсти. Меня аж передернуло. Пожалеть? Добить? Вслух размышляя, спрашиваю сам у себя. — Ни в коем разе! — возмутился старик. — Это же невиданный случай! Это же еще один вид бродяг, какой-то необычный! Молчат, не прыгают от злобы, типичной для бродяг. И изучать их можно относительно безопасно. но ну, наблюдать». «Развлекайся», — махнул я рукой. «А мы пойдем вскрывать сундук мертвеца. Вдруг в их оружейке уцелело что? А то, как банда разбойников, что с голодухи на промысел вышли, они бравые и уже прославленный отряд наемников — усмешка смерти». «Бравые и прославленные распрямили плечи при моих словах. А то, я же не просто языком чешу» но иногда и умышленно провожу некую разъяснительную работу. Для чего? Больше для самого себя. Делать, чтобы делать. Лишь бы голова была чем-то занята. Лекарство от рефлексии. «Дверь пропала!» — шумит кочерыж. «Ай-яй-яй!» — качаю я головой, стоя на том месте, где, со... где зависала дверь, выбитая тем смотрителем. «Ну что за мир? Отвернуться не успеешь?» «А уже ноги двери приделали. Варьё!» «Не было тут никого», — начал Пизань, но, увидев, что я ехидно улыбаюсь, понял, что я прекрасно осознаю, что дверь постигла та же участь, что и остальную обстановку кабинета смотрителя. Потому он не продолжил, заткнувшись. А вот противоположная дверь была еще на месте. Ребята и старик, которому, видимо, содержимое еще закрытого помещения было интереснее, чем тоже закрытые и уже мертвые мумифицированные узники нежить, выстроились полукругом вокруг двери. Вздыхаю. «Урок мцать», — говорю я, — «никогда не стой к темноте и таящейся там опасности спиной. Если вас несколько, то один всегда стоит лицом к возможной угрозе». И показываю рукой на тьму подземелья. Спиной стоять можно только тогда, когда вы полностью уверены, что оттуда вам в спину ничего и ни от кого не прилетит. А у нас окованные медью двери из-под носа уходят. А что вместо нее оттуда прилетит, а? Проняло. Кочарыш встал спиной к дудочнику, лицом к выходу из этого закутка. Топор на плече, на левом плече, уже в полузамахе. Но такая натура у меня, что, нагнав жути учитывая и окружающую жуткую мрачность темного подземелья и нежитью, не могу не подурачиться, не могу не ляпнуть что-либо до абсурдности нелепое, глупое. От абсурдности шутки и ужаса в тебе безумно смешное. Именно поэтому иду к двери, напевая «Сим-сим откройся, сим-сим отдайся, да ты не бойся и не кусайся». Выхожу из себя. Смотрю через энергопотоки на дверь и запорное устройство. Замок даже не ржавый, бронзовый. Бронза не ржавеет, она окисляется. Тот же процесс, но вид сбоку. Но замок не окислился. Магия? Или это, как там старик сказал, самой сущностью своей? Ключа, конечно, нет. Но я же телекинезом могу не только проламывать черепа разным животным разной степени разумности и симпатичности. Но могу же и чуть-чуть тоньше действовать. Могу или не думаю. Бывает же, что человек кузнечным молотом плющит пудовые заготовки, со всего размаха способен этим молотом забить иголку в доску до полного сокрытия иглы в древесине и не сломав доску молотом, а вот простой ниткой в ушко той же иголки Не попадает. Фух, могу. Механизм замка срабатывает, зубчатые шестерни проворачиваются, извлекая бронзовый брус запоров из пазов. Чуть тяну дверь на себя тем же усилием воли. Дверь распахивается. С шумом разгерметизации. Опа! Да там была подборка давлением воздуха. «Не дышать!» — рыкнул я. Я не знаю, чем было заполнено помещение. Вдруг там не просто воздух. Опять вожу руками в воздухе бармача. Разгерметизация барокамеры, собирая весь этот подозрительный воздух в одно место. Сложно было разом сделать зону пониженного давления под дверью, чтобы разряженный воздух вытягивал атмосферу из помещения за дверью и разом упрессовывать выходящий воздух в некую сферу. На помощь неожиданно пришел старый маг. Я почувствовал движение биоэнергетических потоков, а поскольку я так и был вне себя, да еще и на взводе от мрачности окружающей обстановки, среагировал на применение магии старика. Но достаточно взвешенно отреагировал. Не долбанул старика главным калибром, а успел разобраться, что маг не меня атакует, а создал конвекцию воздуха двумя разнонаправленными сквозняками. Свежий воздух подземелья шел вдоль потолка, а подозрительный воздух — по полу, прочь. Восхитился простотой и изяществом решения и повторил. Со всей своей дурной силы, аж уши заложила Но зато всего через несколько секунд открыл дверь полностью и шагнул в арсенал, выставив согнутую в локте левую руку, как щит, со штыком в правой руке. — Не души! — гаркнул я. Тут же влетели и остальные. Кочерыш, помня последний урок, сразу развернулся к выходу. Дудочник тоже не стал отрывать своих лопаток от плеча братка. «Это настоящее сокровище!» — восхитился я. «Ну вот, братва, мы и вооружены. Тут не только на всех хватит, а и на вырост останется». «Утащить бы!» — качает головой дудочник. «То да!» — киваю я. Беру с полки голубую каску необычной, но характерной формы. На полке стоял целый рядок таких металлических горшков. Но шлем в моей руке был с пупырышем, с держателем для перьев, либо пучка волос. Видел такое. Используется в мире вместо погон. У сержанта-десятника одного вида плюмаж на шлеме, у офицера-сотника другой. Знать предпочитает нестандартные шлемы индивидуального изготовления и выделки, что само по себе отличительный признак. И это верно. В горячности боя друг должен отличить соратника от недруга. Даже не с одного взгляда, а мимолетно, лишь углом зрения. Только вот подбивка шлема и ремни затвердели, засохший шелухой семян подсолнуха осыпались под моими пальцами. «Ничего», — бурчу сам себе под нос, — «подобьем. Ремни тут умеют делать все, кому не лень. У нас даже жабья шкурка есть, а вот сталь ковать тут сложно». Один из ребят даже попытался надеть на себя шлем. Его голова была покрыта лишь собственными волосами, что есть не лучший вид брони. Вытерпел он недолго. Шлем был подбит гвоздями. Подбивка осыпалась, а подбивочные гвозди шипы впились в кожу головы мелкими москитами. Под ногами хрустели хворостом стрелы. Поднимаю одну. Оперение пропало. Ржавый наконечник был вполне нормальным, Не насквозь проржавел, шкурочкой потереть и заблестит. А вот древка стрелы было очень странным. На ощупь твердая, как камень, но столь же и эластичная, как гипсокартон. Чуть согнул стрелу, она с треском разлетается даже не щепой, а крошевом. «Дерево окаменело», — удивляюсь я. Старик водит носом по древку стрелы, но что он бормочет, понять не могу. А прибавлять громкость лень потому как не надо удивляться, это же мир. Тут мертвые не то что ходячие, а реактивные, как страдающие бешенством и диареей прибалты. Тут люди проводят трансмутацию веществ так же обыденно, как и утренний туалет. Создают молнии, огонь, камни из ничего. Тут есть магия. Но каменели тонкие стрелки всего за несколько десятилетий. И что? Да ничего, бывает. К счастью, не все деревянные изделия окаменели, только те, что валялись на полу. Да и сами стеллажи окаменели. А вот копья на этажерках не утратили своих свойств. Причем копья отличные. Широкий, тяжелый, длинный наконечник, формы похож на меч римского легионера, насажены на прочное древко овального сечения, чтобы удобно было не только колоть таким копьем, но и вполне себе рубить им, как алебардой. Отличное приобретение. Годно не только против живых, но и нежить развалить. Длина также подходящая для боя, метра два, либо около того. Потому как линейка рулеток метровых я еще не повстречал, а ориентироваться по собственному телу, привычный метод, не могу. У меня хоть и второе тело, но и оно не измерено в метрических миллиметрах. И опереться не на что. Я даже не знаю своего роста в сантиметрах, ну чуть выше среднего. А какой тут средний рост? 175, 160, 140? Не могу знать. Щиты двух видов, круглые, кулачные и большие овальные, с выемкой под копье, лежали стопками прямо на полу. Потому нижние ряды окаменели, верхние нет, но все они утратили ременной обвяз. Ремни осыпались от прикосновений, как разбитые тонкостенные глиняные сосуды. Стрелы с вязками висели под потолком говорит тот юноша, что не смог зажечь нормального светляка. Как и запас заготовок под рукояти древкового оружия. Отец так делал, чтобы не оцеревали. Веревки истлели, вот связки стрел и осыпались на пол. А тут вот это, наверное, запас тетивы был. Для этих вот самострелов. Зря их тыльниками ложь на пол поставили. — Ну, они явно не рассчитывали пережить потоп, — пожал я плечами. — Они и не пережили буркнул кочерыш, и так и этак, примеряясь к щиту. Но сейчас этот щит был просто изогнутой бочкой столешницы без ножек и ручек. «И доспех теперь негодный», — вздохнул пизань. «Все в переделку. Как все это отсюда вынести? Даже увязать все это не сможем». «А как ты думаешь тащить все это?» — спрашивает незадачливый огневик. «Это же бронза. А коней у нас совсем ничего». Знать бы мешки бы хоть заплечные взяли по более вместимостью. Знать бы, где упадешь. Соломки бы подстелил, да? Нелепость, поворачиваюсь я к нему. Я все еще вижу энергопотоки, потому к давно появившимся неувязкам с этим прилипалой, давним вопросом к нему, выплыли и новые обстоятельства. И язык он тут недавно протянул. «Ладно, раньше я думал, что он одаренный из простолюдинов, что учился понемногу и как-нибудь, без денег-то, ну и нахватался повадок знати. Но паренек только что поведал о социальном статусе собственного отца, что имел собственный арсенал, а это ранг, начиная от смотрителя, то есть знать, заодно открыв и свое вполне законное рождение. Отец для чего таскал дитя по арсеналам? Учил, планировал передать ему свое дело». Ублюдков к хитростям управления не допускают. Это чревато преждевременной передачей власти без желания ныне властвующего. Да и дело не в достатке или социальном статусе. Что он делал в чаше погибели, что его погнало к темным. А его энергоконтур хранит память о кольце на пальце, которое он сейчас не носит, но носил и использовал так долго, что след кольца глубоко пропечатался в его энергетической структуре. Кольцо мага, получаемое только по завершении школы. Но он не может даже элементарное заклинание светильника наворожить. Неувязка это? Не получил бы кольца, не усвоив неких ступеней владения школой. Вот такие и возникали у меня вопросы из-за этих неувязок. Вопросы не слишком спешные. Но раз уж подвернулся такой случай, что не спросить? «Кто это тебя так ловко проклял, а?» — спрашиваю я взвешивая в руке простой, но довольно неплохой тяжелый пехотный меч. «Проклял!» — дал петуха горлом юноша, весь при этом как-то паник, будто из него все кости разом вынули. Того и гляди, в обморок грохнется. «Так бы и сказал, что эта девка, из-за которой ты и бежал из дому, ведьма!» Пизань хлопнул нелепость по плечу, чуть не свалив его на пол. «Ведьма!» — тихим, потерянным голосом выдохнул юноша. Его бледность была особенно разительной при свете кристалла старика. «Говорила мне, мама, ведьмочек не любить!» хохотнул дудочник. «А я вот их...» «Давай твои любовные пристрастия позже обсудим», поморщился я. «Где-нибудь за столом да под кружечку». «Это, конечно!» хмыкнул дудочник. «Но даже я знаю, что сила ведьму как бы чревата. Хвостик-то отсохнет». «Так ты еще и насильник!» откинул голову я, с прищуром смотря на нелепость, который вообще втянул голову в плечи. Того и, гляди, разревется. За двадцать уже, а совсем еще мальчишка. Слезливый, но насильник. Некрасиво. «Бабу насильничать, морщусь я. «Как бы...» «Не делает тебе чести юноша». «Конечно, бабы разные бывают, но в основном баба мужику неровня». «Одолеть ее, сломать много труда не составит. Только вот...» Глубоко вздыхаю. «Вещь даже вон чижика бить не хочет», — говорю я, «потому как он заведомо сильнее, чем этот знатный выкидыш. Мужик, а тоже избегает поступков, что не делает ему чести». Кочерыш сначала растерялся от моих слов, потом вскинул нос, победно улыбнулся и четко по-военному кивнул мне, как это принято среди знати в знак признательности. Я в ответ лишь чуть развел руки, показывая этим, что не хотел похвалить вещь, но к слову пришлось, что ж теперь?